Глава 9 Заблуждение номер 9. Лидерство- это особое человеческое качество Национальный музей гражданских прав находится в Мемфисе, штат Теннесси. Мы побывали там пару лет назад и в течение двух-трех часов знакомились с историей движения за гражданские права и долгой борьбы афроамериканцев за то чтобы положить конец законодательно закрепленной дискриминации и получить равные возможности. Экспозиция музея, вернее ее воздействие на посетителя, совершенно уникально и по-настоящему захватывает. Она состоит не из отдельных комнат, которые нужно посещать по очереди, а располагается вдоль извилистого прохода в огромном зале, похожем на лабиринт. Так что, проходя по ней, вы рассматриваете стенды и экспонаты в хронологическом порядке. Вы начинаете с момента завершения гражданской войны и видите надежды и возможности этого к краткого момента, которые были очень быстро перечеркнуты законами Джима Кроу. Вы видите страсти по сегрегации, приведшие в итоге к решению по делу Браун против Совета по образованию в 1954 году. А потом за углом обнаруживаете модель автобуса в натуральную величину, настоящий городской автобус, не сверкающий, новенький и современный, а старый, потрёпанный и много переживший на своем веку. Обычное, безликое транспортное средство, которое возит нас туда-сюда, пока мы заняты своими мыслями. Однако этот конкретный автобус напоминает нам об одном из моментов, который разделил историю на до и после, потому что в 1955 году в автобусе, похожем на этот, Роза Паркс, ехавшая с работы после трудного дня, отказалась уступить место белой женщине, когда этого потребовал от нее водитель. Последовавший за этим бойкот автобусных линий в Монтгомери, во главе которого встал молодой священник местной церкви, стал одним из первых ярких моментов в борьбе за гражданские права. Это не глава о лидерстве. В бизнес-литературе жалобы на огромное количество написанного о лидерстве уже стали общим местом. Все, кому не лень, говорят о том, сколько книг по этой теме можно найти на amazon и приводят невероятное множество статей, постов в блогах, видео и вдохновляющих речей в качестве доказательства того, что лидерство — это либо действительно важная вещь, либо действительно чрезмерно анализируемая вещь. Если попытаться вычленить суть из всех написанных и сказанных по этому поводу слов, то получилось бы примерно следующее. Лидерство неизменно привлекает нас. И мы считаем, что оно крайне важно в сфере труда. Но мы можем сказать кое-что еще. Широко распространено мнение о том, что отдельные люди обладают неким определимым, устойчивым и значимым качеством, называемым «лидерством», что есть определенные характеристики личности, которые не относятся ни к техническим навыкам человека, может ли он, к примеру, написать хороший код или грамотный текст, ни к его навыкам взаимодействия с людьми, может ли он что-то кому-то продать или удачно провести переговоры, и которые делают его лидером. Мы также можем сказать, что, по мнению большинства, Все лучшие лидеры обладают этим качеством или набором качеств. Таким образом, лидерство – нечто, что присутствует в особенности у тех, кто руководит, и именно благодаря его наличию они способны руководить. И отсюда следует убеждение большинства в том, что если вы хотите быть лидером, вам необходим данный набор качеств. В этих утверждениях присутствует какая-то нездоровая зацикленность. Есть нечто, называемое лидерством, и мы знаем, что это так, потому что оно есть у лидеров, в противном случае они не были бы лидерами. Это все равно, что сказать, что ваш кот обладает котовством, потому что он кот. Может, это и правда, но это вряд ли поможет вашему хомячку, если он мечтает стать котом. Этой обтекаемостью из разряда «поймете, когда увидите» отчасти объясняется, почему мы так много говорим о лидерстве, не извлекая из этого никакой пользы для своего понимания или совершенствования. Вероятно, для того, чтобы справиться с этой обтекаемостью, Некоторые идут дальше и пытаются конкретизировать некоторые качества, которые являются составляющими лидерства. По всей вероятности, лидер должен уметь вдохновлять других. Также важна способность строить и формулировать видение. И способность разрабатывать стратегию, а также умение отличить хорошую стратегию от плохой. Иногда в список попадает искусство исполнения, умение добиться того, чтобы дело было сделано. Ещё можно вспомнить о выборе направления для организации и, что напрямую с этим связано, о способности убедить и мотивировать людей двигаться именно в этом направлении. Конечно, одним из первых пунктов должна быть способность принимать решения и где-то рядом способность улаживать конфликты. Об инновационном и революционном мышлении и действиях тоже нельзя забыть. Что ещё? Навыки коммуникации и так называемый авторитет руководителя. К этому набору характеристик также можно добавить ряд особенностей характера. Для лидерства необходима аутентичность, способность выглядеть настоящим человеком, а также часто уязвимость, готовность публично продемонстрировать свое несовершенство. Но все эти характеристики на удивление ограничены. Аутентичность важна ровно до того момента, когда лидер очень аутентично заявляет, что он понятия не имеет, что делать, что в итоге разрушает его видение. Точно так же уязвимость важна, пока удовлетворенность лидера его недостатками не заставляет нас начать сомневаться в нем и задаваться вопросом, достаточно ли нас вдохновляет его пример. Очевидно, нам нужна аутентичная уверенность и успокаивающая уязвимость, даже если это звучит как оксюморон. Черты характера, попадающие в этот список, должны быть сказочными, не слишком горячими, не слишком холодными, а просто правильными. Однако все перечисленные мелкие несоответствия блекнут в сравнении с нашей убежденностью в том, что лидерство – это очень хорошо для работы, что человеку всегда нужно стремиться к этому и что чем больше лидеров в организации, тем лучше. Это, по крайней мере, кажется неоспоримым фактом. И в результате вам обязательно скажут, самое главное, что вы можете сделать для продвижения своей карьеры, это растить в себе лидера. Если кому-то хочется, он может добавлять к списку свои характеристики, Но то, что приведено ранее, можно считать вполне адекватно суммированным теоретическим взглядом на лидерство. И мы сказали вам, что это не глава о лидерстве. Не потому, что перечисленные ранее качества не нужны. Конечно, нужны. Или потому, что это уже избитая тема. Почти правда. А скорее потому, что при критическом рассмотрении становится понятно, что мы, возможно, вообще неправильно понимаем лидерство. Итак, последняя ложь, с которой мы постоянно сталкиваемся на работе, Лидерство – это особое человеческое качество. В июне 2004 года, убираясь в подвале заместитель шерифа из Монтгомери, штат Алабама, наткнулся на несколько альбомов фотографий арестованных. Альбомы были старыми, и фотографии в них были тщательно ассортированы по полу и расе. В томе озаглавленном «Негры-мужчины» были страницы с фотографиями 89 человек, арестованных 22 февраля, 1956 года, во время бойкота автобусных линий. Сегодня в музее можно увидеть страницу с фотографиями 12 человек. Некоторые из них одеты неформально, некоторые в форму. Одни моложе, другие старше. Некоторые выглядят встревоженными, некоторые упрямыми, некоторые безразличными. У каждого есть номер, кое-кто держит табличку перед собой, у других она болтается на шее. Мы знаем имена всех этих мужчин, хотя помимо этого нам мало что о них известно. И имена нам известны потому, что они сделали кое-что вместе, кое-что такое, что заставляет нас иначе воспринять лидерство. Общее для всех этих людей объясняется личностью одного из них. В верхнем ряду на странице в объектив смотрит мужчина с номером 7089 в застегнутом на все пуговицы светлом костюме. При галстуке его руки сложены на коленях. В тот момент, когда была сделана эта фотография, ему было 27 лет, и он был пастором Баптистской церкви на Декстер-авеню. После ареста Розы Паркс ему предложили возглавить бойкот, который начался в декабре 1955 года. Быстро разросся и стал причиной серьезных экономических проблем для транспортной системы города. В начале 1956 года большое окружное жюри присяжных вынесло обвинительное заключение против ряда участников бойкота на основании нарушения ими антибойкотного закона штата Алабама. Пастор и вместе с ним еще 88 человек были арестованы. Его звали, конечно же, Мартин Лютер Кинг-младший, но история, которую рассказывают нам эти фото, в первую очередь не о нем, не о номере 7089. Эта история об остальных 11 мужчинах с той страницы, и эта история при всех рассуждениях о лидерстве, при всех списках компетенций, при всех статьях, исследованиях, обзорах и книгах, при всех анализах и классификациях, незаслуженно забыта. Потому что лидерство не живет в абстракции не живет в посредственности. Лидерство живет в реальном мире. И если мы посмотрим на этот мир, вот что мы увидим. Во-первых, способность вести за собой людей встречается редко. Было вовсе не обязательно, что Мартин Лютер Кинг-младший после бойкота в Монтгомере станет национальным лидером с миллионами последователей. Были и другие прекрасные люди, руководившие ассоциацией обновления Монтгомере, Точно так же, как еще раньше, за два года до того, устраивались другие бойкоты автобусного сообщения, например, в батон руже штат Луизиана. Но в Кинге из Монтгомери было нечто особенное. Тот факт, что мы превозносим людей, которые обладают этой особой способностью, тот факт, что мы так много времени тратим на ее поиски и попытки извлечь из нее максимум возможного, а также тот факт, что она играет столь большую роль в нашем восприятии организаций, Все это указывает на ее редкость. Если же она редка, то распространенное мнение о том, что любой из нас может совершенствоваться в ней, вряд ли может быть верным. Если бы стать лидером было легко, то у нас было бы больше хороших лидеров. Если бы у нас было больше хороших лидеров, мы, возможно, были бы не так зациклены на этом. Во-вторых, у лидеров тоже есть свои недостатки. Их навыки несовершенны. Нам не нужны секретные файлы ЦРУ чтобы утверждать, что Кинг не обладал всеми качествами, которыми должен обладать идеальный лидер. И это сбивает с толку, потому что подрывает идею о списке обязательных лидерских качеств. На каждое качество из этого списка мы можем найти реального уважаемого лидера, не обладающего им. Если лидерство неразрывно связано с вдохновением и визионерством, то разве можно считать лидером Уоррена Баффета, чья деятельность как лидера заключается преимущественно в том, что он сидит в своем офисе в Амахе, штат Небраска, пьет вишневую колу и ищет компании, которые можно приобрести. Если для лидерства необходима выигрышная стратегия, то разве можно назвать лидером Уинстона Черчилля, чья провальная политика в 1920-1930-е годы привела к его изгнанию из правительства? Если лидер обязан быть совершенным в исполнении и коммуникации, то был ли лидером британский король Георг VI, которого чтили как лидера нации во время Второй мировой войны, но который едва мог выступать на публике и был не в том положении, чтобы хоть что-то исполнять? Если лидер – это тот, кто заключает выгодные союзы, то как относиться к Сьюзен Энтони, чья ссора с соратницами по суфражистскому движению привела к его расколу на целые 20 лет? Если лидер должен быть этичен, что можно сказать как о лидере, о Стиве Джобсе, который каждые полгода покупал новые машины, чтобы не регистрировать их и парковаться на местах для инвалидов, там, где ему захочется? Если лидер должен заботиться о подчиненных, то разве место среди лидеров генералу Джорджу Паттону, который применял физическое насилие к солдатам, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством? Если лидер должен быть аутентичен, то как быть с Джоном Кеннеди, скрывавшим свои заболевания и романы? Для чего же тогда все наши модели и списки, если то, что в них перечислено, не является обязательным? Урок, который дает нам реальный мир, состоит не в том, что каждый лидер должен иметь определенный набор качеств, а в том, что каждый из известных нам лидеров обладает определенными недостатками, что лидеры вовсе не совершенны. И, наконец, отсюда следует, что лидер не должен быть самым гармоничным из всех людей. Как мы уже говорили в главе четвертой, лучшие люди вовсе не гармоничны. То же самое можно сказать о лидерах из реального мира, и даже в большей степени. И точно так же, как лучшие исполнители, с которыми мы знакомились ранее, например, Лионель Месси, с его волшебной левой ногой, самые уважаемые лидеры вовсе не заняты преимущественно тем, чтобы развивать себя во всех направлениях, стараясь обрести те способности, которых им не хватает. Нет, они стараются по максимуму использовать то, что у них уже есть в результате чего при ближайшем рассмотрении оказывается, что они осуществляют свое лидерство совершенно по-разному. В этом смысле лидерство сродни любым другим человеческим занятиям. Эффективность всегда однобока и потому уникальна. И чем она выше, тем выше уровень этой уникальности. У Кинга тоже был совершенно особый подход к лидерству. И его гений, и его эффективность обусловлены вовсе не тем, что он старался сделать себя гармоничным и приобрести способности, скажем, Розы Паркс или Малкольма Икса или Ральфа Абернати, а тем, что он использовал в качестве отправной точки, культивировал в себе и в моменты кризиса опирался на свои уникальные особенности, которые мы постараемся вкратце описать. Поэтому идея о том, что лидерство – особое человеческое качество, неверна. Если взять любое из определений лидерства и попытаться найти соответствие ему в реальном мире, вы столкнетесь лишь с бесконечной чередой исключений. Единственный вывод, который мы можем сделать, это то, что если и есть какой-то волшебный набор качеств, мы пока не поняли, каковы они, и что многие лидеры осуществляют свое лидерство без них. А если так, то все эти составляющие лидерства никак не облегчают нам его понимание или совершенствование в нем».